Глава 21. Орел и Лис Через день кардинал д'Аришерье де вступил в Пеньероль. В то время Карл Эммануил покинул Турин, чтобы оказать поддержку гарнизону крепости. Однако в трех Илье от Турина разведчики герцога известили его, что навстречу их войскам движется воинская часть, насчитывающая приблизительно 800 человек с совойскими знаменами. Карл эмануил послал одного из офицеров узнать, что это за часть. К великому изумлению герцога офицер доложил, что это пеньерольский гарнизон, возвращающийся в Турин, так как крепость была сдана французам. Данное известие ошеломило Карла эмануила «Проучите хорошенько этих мерзавцев», — сказал он, указывая на несчастных, которые были ни в чем не виноваты ибо сдались не они, а комендант крепости, и, если можно так, чтобы ни один из них не остался на ногах. Приказ был точно исполнен, и три четверти солдат были перебиты. Следовало смириться с неизбежностью. Герцог обратился к главнокомандующему испанскими войсками Спиноле и командующему немецкой армией Колальту, находившимся в Италии, призывая их помочь ему разгромить французов. Однако Спинола, будучи выдающимся военачальником, с тех пор как его части заняли Миланскую область, не спускал глаз с Карла Эммануила. Он не питал ни малейшей симпатии к этому мелкому интригану и честолюбцу, который то и дело, из-за изменений в политической обстановке, заставлял его вынимать шпагу и вкладывать ее обратно в ножны. Спинола заявил, что не может ослаблять свою армию ибо для существования его замыслов в Монферрате армия должна быть в полном составе. С Альто дело обстояло иначе. Как уже было сказано, он мог выписать из Германии столько солдат, сколько ему требовалось. Валенштайн, командовавший этими головорезами, число которых превышало 100 тысяч человек, а точнее находившийся в их власти, устрашал Фердинанда II своей мощью, и временами сам пугался этой силы. Он готов был уступить часть своей армии любому монарху, который бы изъявил желание ее купить. Вопрос заключался только в деньгах. В результате переговоров и после того, как касса герцога Савойского существенно опустела, Колальто предоставил ему 10 тысяч солдат. Впрочем, если бы Карл Эммануил не испытывал такой лютой ненависти к французам, Эта жуткая сделка вряд ли бы состоялась. Таким образом, дядя короля, желавший избавиться от одного неприятеля, впускал в Пьемонт другого опасного врага. Вскоре герцог Савойский понял, что самое лучшее для него в последний раз попытаться смягчить сердце Ришелье. И вот через два дня после взятия Пеньерольской крепости, когда кардинал сидел за работой, Ему доложили о приходе молодого офицера, уполномоченного кардиналом Антонио Барберини, племянником и легатом римского папы при дворе Карла Эммануила. Кардинал тотчас понял, о чем пойдет речь. Ему сообщил об этом Латиль. Ришелье был убежден, что его гвардеец наделен не только смелостью, но и проницательностью. — Подойди ближе, — сказал кардинал. — Я здесь, ваше высокопреосвященство, — ответил Латиль, отдавая честь. «Знаешь ли ты посланца, монсеньора Барберини?» «Я вижу этого человека впервые, ваше высокопреосвященство». «А его имя?» «Оно ничего мне не говорит». «Тебе?» «Но мне, возможно, оно знакомо». Латиль покачал головой и сказал, «Мне известны почти все знатные имена». «Как его зовут?» «Мазарини?» «Мазарино!» «Мазарини, монсеньор!» «Мазарино, Мазарини!» Ты прав, я никогда не слышал об этом человеке, черт возьми. Я не люблю играть, не заглянув в карты соседа. Он молод? Лет двадцати шести двадцати восьми. Красив или уродлив? Смазлив. Это сулит удачу и женщинам, и прилатам. Из какой части Италии он родом? Судя по его выговору, из Неаполитанского королевства. Это говорит об остром уме и лукавстве. Одет элегантно или небрежно? Скорее, с кокетством. Примем это к сведению, Латиль. Двадцать восемь лет, привлекателен, посланец кардинала Барберине, племянника Урбана Восьмого. Скорее всего, это либо дурак, с которым я могу разобраться с первого взгляда, либо он крепкий орешек, раскусить который будет труднее. Пригласи его». Пять минут спустя дверь открылась, и Латиль доложил. «Капитан Мазарино Мазарини!» Кардинал обратил свой взор на молодого офицера. Его облик соответствовал описанию Латиля. Поклонившись кардиналу, посланец, которого мы будем называть просто Мазарине, мгновенно составил о Ришелье исчерпывающее представление, насколько это было возможно для человека с острым и пытливым умом за столь короткий промежуток времени. По воле случая, который свел решелье с Мазарини лицом к лицу, мы можем одновременно показать настоящее и будущее Франции. На сей раз мы должны назвать главу не Дварла, а Орел и Лис. Итак, Лис вошел в кабинет и окинул кардинала своим хитрым и косым взглядом. Орел же посмотрел на него твердо и значительно. Монсеньор начал Мазарини, разыгрывая сильное смущение. Простите, что я волнуюсь, оказавшись перед гениальным человеком, лучшим из политиков нашей эпохи, ведь я простой капитан папской армии и вдобавок так молод. — В самом деле, государь, — произнес кардинал, — вам от силы двадцать шесть лет. — Мне уже тридцать, монсеньор. Ришельер рассмеялся. — Сударь, — произнес он, — когда я был в Риме, и папа... Павел V посвящал меня в епископы. Он спросил, сколько мне лет. Подобно вам, я прибавил себе два года. Мне было всего лишь 23, а я сказал, что мне 25. Папа посвятил меня в сан, но после посвящения я стал перед ним на колени и попросил отпущения грехов. Он удовлетворил мою просьбу. Тогда я признался, что солгал, прибавив себе два года. Не угодно ли вам получить отпущение грехов? — Я попрошу вас об этом, монсеньор, — ответил Мазарини со смехом, в тот день, когда пожелаю стать епископом. — Неужели вы собираетесь это сделать? — Разве что в надежде стать когда-нибудь кардиналом, как ваше высокопреосвященство. — С вашими покровителями это будет нетрудно. — А кто сказал монсеньору, что у меня есть покровители? — Миссия, которая на вас возложена, ведь, как мне говорили, вы прибыли от имени кардинала Антонио Барберини. Во всяком случае, протекция не играет тут важной роли, ибо я пользуюсь покровительством не папы, а лишь его племянника. Обеспечьте мне покровительство любого из племянников его святейшества, и я готов уступить вам покровительство самого Урбана Восьмого. Но ведь вам известно, что думает его святейшество о своих племянниках. По-моему, как-то раз он говорил, что его старший племянник Франческо Барберини годен лишь на то, чтобы читать «Отче наш», а его брат Антонио, не имея прочих достоинств, отличался дурным запахом своей монашеской рясы. Поэтому папа пожаловал ему кардинальскую мантию. И, наконец, последнему из них, Тадео, которого папа назначил главнокомандующим святого престола, подобало бы скорее держать в руках прялку, нежели шпагу. «Ах, монсеньор, я не стану больше донимать вас вопросами», сказав, что дядя думает о своих племянниках. «Вы способны сообщить мне, что племянники думают о дяде?» Разве милости, которыми щедро осыпает их Урбан VIII, не являются законным вознаграждением за то, с каким старанием они способствовали его избранию? Когда при первом голосовании будущему понтифику не хватило одного голоса, Его племянники отправились к римской черне и с помощью денег возбудили ее негодование. Так что простолюдины собрались под окнами замка святого ангела, где проходили выборы, и стали вопить смерти пожар или барберини в папы. Два кардинала, строившие барберини козни, стремились любой ценой не допустить его на папский престол. В течение трех дней оба кардинала исчезли. Одного из них якобы хватил удар, а другой умер от аневризмы. Их заменили двое сторонников главного кандидата, и это принесло ему семь дополнительных голосов. Затем скончались еще два кардинала, ярых противника будущего первосвященника. Поползли слухи об эпидемии. Все стремились поскорее покинуть конклав. И Барберини получил 15 голосов вместо 13, которые ему требовались. Это была не слишком большая плата за те великие преобразования, к которым приступил Урбан VIII, как только он оказался на папском престоле, — заметил Мазарини. — В самом деле, — сказал Ришелье, — папа запретил францисканским монахам носить сандалии и остроконечный капюшон, подобный Капуцинскому. Он запретил бывшим кармелитским монахам именовать себя монахами-реформаторами. Кроме того, он причислил к лику блаженных двух изуверов-театинцев, Андреа Авелина и Гайтана Датьена, одного босоногого кармелита по имени Фелича канта -Лича, одного духовица, флорентийского кармелита Карсини, двух молодых фанатичек, Марию Магдалину Пацы и королеву Португалии Елизавету и, наконец, блаженного Рока с его собакой. Ну что ж, я вижу, что у вашего Высокопреосвященства достоверное сведение о его святейшестве, его племянниках и всей римской Курии. — Как же вы, явно умный человек, можете состоять на жаловании у таких ничтожеств? — спросил Ришелье. — Каждый устраивается как может, — отвечал Мазарини с лукавой улыбкой. — Это правда, — согласился Ришелье. — А теперь... Когда мы уделили достаточно внимания другим, поговорим о нас. Зачем вы ко мне пожаловали? Попросить о том, в чем вы мне откажете. Почему? Потому что это бессмысленно. Зачем же в таком случае вы за это взялись? Чтобы увидеть человека, которым я восхищаюсь, как никем другим на свете. И в чем заключается ваша просьба? Мазарини сказал, пожав плечами. «Мне поручили передать вашему высокопреосвященству, что после взятия Пеньерольской крепости его высочество, герцог Савойский, стал кротким, как барашек, и гибким, как змея. Итак, он уполномочил папского легата покорнейше просить вас из уважения к принцессе Пьемонской, сестре короля, вернуть ему Пеньерольскую крепость, ибо данная уступка — позволило бы значительно быстрее заключить мир. — А знаете, любезный капитан, — ответил кардинал, — хорошо, что вы начали с того, с чего начали, иначе я бы непременно подумал, что либо вы глупец, либо только глупец мог согласиться на подобное поручение, либо принимаете меня за дурака. — О, нет! Отчуждение Пеньерольской крепости было одной из позорных страниц царствования Генриха Третьего. Ее возвращение будет одной из славных страниц правления Людовика XIII. Следует ли мне передать ваш ответ в тех выражениях, которые вы употребили? Да нет, не буквально. В таком случае повторите, монсеньор. Его величество еще не знает о взятии Пингероля, А я не могу ничего решать до его возвращения. Мне написали, что король покинул Париж и направляется в Италию. Подождем, когда он прибудет в Лион или Гренобль. Тогда можно будет начать серьезные переговоры и дать более определенные ответы. Можете быть спокойны, монсеньор. Я передам ваш ответ слово в слово. Только если позволите, я оставлю им надежду. Что они с ней будут делать? Ничего, но мне она, возможно, пригодится. Значит, вы рассчитываете остаться в Италии? Нет, но прежде чем отсюда уехать, я хочу извлечь из этой страны как можно больше пользы. Стало быть, вы полагаете, что Италия не может предоставить вам будущего, отвечающего вашим чаяниям? Италия — проклятая страна, Монсеньор. Это продолжается уже несколько столетий. Всякий итальянец, встречающий своего земляка, должен вместо приветствия говорить ему «помни о смерти». В прошлом веке, монсеньор, вы знаете, это лучше меня, страна трещала по швам, и все, что уцелело с феодальных времен, распалось на мелкие куски. Папа и император были двумя наместниками бога на земле. После Рудольфа Габсбурга империя превратилась в наследственную монархию, а со времени Лютера папа не более чем представитель одной из религиозных сект. Мазарини хотел было остановиться, но Ришелье сказал «Продолжайте, продолжайте, я вас слушаю». «Вы меня слушаете, монсеньор?» «До сих пор я не был в себе уверен, но вы меня слушаете, и я больше ни в чем не сомневаюсь. Итальянцы еще живы, монсеньор, но Италии больше нет. Испания владеет Неаполем, Миланом, Флоренцией и Палермо, четырьмя столицами». Савоя и Мантуя принадлежат Франции. Венеция с каждым днем утрачивает свое влияние. Генуя живет одним днем. Королевская власть торжествует повсюду. Лихорадочная борьба на городских площадях и полях сражений прекратилась, а вместе с ней угасла жизнь. Всюду царит порядок, а порядок для народов равносилен смерти. Куда же вы отправитесь, если покинете Италию? Туда, где будут перемены, монсеньор. Возможно, в Англию или, вероятно, во Францию. А если вы изберете Францию, не угодно ли вам быть мне чем-то обязанным? Я был бы горд и счастлив, монсеньор, быть обязанным вам во всем. Господин Мазарини, я надеюсь, мы еще встретимся. Это мое заветное желание, монсеньор. Гибкий неаполитанец поклонился кардиналу до земли. И пятясь удалился. Я слышал, пробормотал Ришелье, что крысы бегут с тонущего корабля, но не подозревал, что они перебираются на корабль, которому грозит шторм. Затем он прибавил совсем тихо: «Этот молодой капитан далеко пойдет, особенно если он сменит свой мундир на сутану». Кардинал встал и направился в прихожую. Он задумчиво дошел до конца комнаты не заметив гонца, прибывшего из Франции. Латиль указал Ришелье на посланца. Кардинал сделал этому человеку знак подойти, и тот протянул ему письмо. «О — О, — воскликнул Ришелье, видя, что мужчина весь забрызган грязью. — Должно быть, ты привез мне срочное письмо. — Очень срочное, монсеньор. Ришелье взял конверт и распечатал его. Послание было коротким, но чрезвычайно важным как мы сейчас увидим». Оно гласило «Фонтебло, 17 марта 1630 года. Король отправился в Лион, но доехал только до Труа и вернулся в Фонтебло. Он влюблен. Будьте осторожны. Постскриптум. Дайте посланцу 50 пистолей, если он доставит письмо до 25 числа». Кардинал трижды прочел письмо, Инициалы автора свидетельствовали о том, что его прислал Сен-Симон. Обычно Сен-Симон не поставлял решелье ложных известий, но эта новость была настолько невероятной, что кардинал стал сомневаться. — Ладно, — сказал он Латилю, — пришли ко мне графа де Море, ему везет. — Разве монсеньор забыл, — спросил Латиль со смехом, — что господин граф де Море повез свою прекрасную заложницу в Бриансон. Разыщи его, где бы он ни находился, и передай, чтобы он незамедлительно сюда явился, ибо я поручаю ему доставить в Фонтебло известие о взятии Пеньеройской крепости. Латиль поклонился и вышел.